Глава 3. Почему мы становимся любовницами? Хорошо помню, как пару лет назад сидела и ныла своей умной подруге о том, что вот, жестокий мир, роковая любовь, и все так сложно, а я хочу семью, детей, и чтобы вместе, и рядом, и всегда. Она посмотрела на меня внимательно и попросила детально описать, как будет выглядеть эта наша с ним счастливая, полноценная жизнь. Я, всхлипывая, начала что-то мямлить про гарантии, спать вместе, одно целое и все такое. Моя дотошная девочка потребовала конкретизировать и детально от и до описать хотя бы месяц из этой светлой картинки. Я начала. И по мере погружения поймала себя на том, что ничего, кроме скуки, а затем и некоторого страха с отторжением, она у меня не вызывает. С тех пор люблю задавать такие задачки подписчицам, которые спрашивают, когда же их избранник уйдет из семьи, и с интересом наблюдаю за результатом. Это я к чему? Бегство от стабильности. Первый вариант моего списка звучит как «не хочу стабильности», а хочу фейерверка, драйва, вечной романтики, эмоциональных качелей-каруселей, свободы, в конце концов, и чтобы все насыщено, и каждый день как на вулкане, и любовь как в книжках, с идеальным балансом радости и сложности Круто же, правда? Это то, с чего, собственно, начинался мой роман. Мне очень хотелось водопада из эмоций, и чтобы на руках носили, и называли божественной, и моё счастье. Андрею, кстати, хотелось ровно того же. Рутинные разговоры о детях быстро надоедают. Ну или бог с ним с вечным праздником, просто не надо мне с кем-то полноценно сливаться воедино. Вдруг он меня совсем проглотит? Чур меня? Вот с таким полу моим гораздо спокойнее и безопаснее». Наше желание не заводить отношения в полном смысле этого слова далеко не всегда осознается прямо. Девочки, которые вписываются в роман с женатым, свой внутренний посыл не слышат, за что спасибо нашему социуму. В нем принято, что женщина должна хотеть семью. Замуж, детей, статус, как за каменной стеной – Отбойными молотками каждый день стучит в наших головах пропаганда традиционных ценностей. Не уточняется правда, что женщина – это человек, человек, которому свойственно на разных жизненных этапах хотеть тоже разного. Голоса общественного надо так прочно существуют внутри нас, что иногда мы принимаем их за свои собственные и начинаем путать с реальными желаниями. Отсюда и получается, что вроде как я очень хочу и когда же уже, когда, но стоит нереально задуматься, как это конкретно будет выглядеть, как начинает аж слегка мутить. Это, скорее всего, ваш случай, если в анамнезе прошлого присутствуют романы на расстоянии, влюбленность в кумира или долгая безответная любовь. Ибо все это идет в копилку под названием «Избегаю реальных отношений». В принципе, избегаешь избегаешь. Лично я придерживаюсь мнения, что когда захочется чего-то реального, оно, собственно, и появится. Психологи не всегда со мной согласны и говорят, что если подобный сценарий повторяется не впервые и доставляет уже реальные мучительные ощущения, то лучше идти и раскапывать, что там такое внутри нас, боится полноценной связи. Бегство от ответственности. Следующая тропинка, которая приводит нас прямиком к окольцованному герою – избегание ответственности. Проще говоря, нежно мною любимый синдром жертвы. Он далеко не всегда проявляется в виде заплаканного существа, чешущего косу у окна. Часто им страдают вполне себе веселые, позитивные и активные девочки, которые просто не хотят принимать никаких решений относительно своей жизни. Ну, либо хотят, но очень устали и стремятся передохнуть. Довольно быстро вся твоя жизнь начинает зависеть от него. Встречаетесь вы тогда, когда он может, и там, где ему удобно, и длится свидание ровно столько, сколько у него есть времени – График вашего романа, включая сексуальную жизнь, подчиняется ритму совершенно чужих людей. Ибо сегодня он внезапно не смог, потому что у жены заболела пятка, а завтра простудился младший ребенок. И главное, ты завязана на самое важное его решение – уходит он или остается. Симптомы в твоей голове в итоге могут начать выглядеть так. «Я уже вроде и с ним не могу, но и силы уйти нет. Пусть уже сам решит». Синдромом жертвы мы все начинаем страдать по разным причинам. У кого-то детская травма и слишком ранняя самостоятельность, у кого-то просто усталость от «всё сама-всё сама», сама». кто-то вышел из тяжёлых отношений, где приходилось полностью всё решать за партнёра и врубил внутреннего ребёнка, кто-то, наоборот, просто привык всю жизнь сидеть в тени деспотичных родителей и их мнения. Изначальные вводные могут быть разными, результат, как правило, один – Жертва не способна на самостоятельные действия, а, следовательно, будет всегда жить не свою жизнь. Если оно так тебе удобнее, то принимай, осознавая и радуйся, что текущий роман полностью покрывает эту твою потребность. Ну а если все же хочется другого, то можно попробовать кое-что с этим сделать. Первый самостоятельный шаг – составь список вещей, решения о которых ты принимаешь сама, и дополняй его каждый день новыми пунктами – Причем, что важно, хвали себя за каждый и воспринимай его как шаг к новой жизни. Через какое-то время ты заметишь интересные изменения. Синдром Бога. Третий путь, который мог привести тебя в волшебную страну единорогов, является полной противоположностью предыдущего и называется «все зависит от меня». Это про неуемную жажду власти над другими людьми и миром в целом, эдакий бог с французским маникюром и в платье от Дольче. Понятно, что напрямую ты не думаешь «все подвластно мне и будет так, как я хочу». Хотя, всякое бывает, мне и такое встречалось. Обычно эта страстишка проявляется следующим образом. Тебе кажется, что решение твоего избранника зависит от тебя и твоего поведения. То есть, если ты будешь проявлять себя как-то так и так, то окружающие тебя люди, читай твой мужик, будут вести себя как нужно тебе. Например, Если ты научишься варить лучший в мире борщ и делать идеальный массаж, то он сразу уйдет от жены. Не уходит – значит, ты не все правильно сделала. У этого варианта есть одно очень печальное последствие. Как правило, строя отношения по такому сценарию, ты практически лишаешь себя возможности закончить их, когда окончательно надоест самосовершенствоваться. Просто потому, что разрыв по твоей инициативе будет означать полный проигрыш – «total shit». Ушла, не смогла, плохая. Если ты заметила у себя подобные мысли, покопайся в прошлом. Вероятно, тебя всегда тянуло к борьбе добра со злом и всяческим совершением. Что-нибудь из серии «хорошие девочки получают только пятерки», «если будешь неряха, никто на тебе не женится», «любит только добрых» и тому подобное. Иллюзия, что людей можно подчинять себе хорошим или правильным поведением, мощный шаблон, который довольно трудно переломить в себе. Он-то и приводит нас в отношения, где нужно бесконечно бороться, доказывая свою уникальность. И за это якобы положена вкусная конфетка. Когда я замечаю за собой подобные мотивы, то просто даю себе право побыть плохой. Это иногда полезно. Да что там полезно. Гораздо безопаснее, чем оставаться самой лучшей и править миром. Материальные бонусы. Есть, конечно, девушки, которые идут в отношения с женатым мужчиной по материальным соображениям. Да-да, чего уж отрицать, содержанки присутствовали всегда и вряд ли куда-то растворятся. Этот вариант я не считаю нужным подробно рассматривать, так как все предельно ясно. Простые и понятные рыночные отношения, в которых девушке какое-то время в ее жизни действительно может быть комфортно. Страдать там, как правило, никто не страдает, скорее наоборот, все радуются насыщенной и четко распланированной жизни.